Глава пятнадцатая Беркутов отложил телефон и, усмехнувшись, посмотрел в окно. Можно представить, какое веселье сейчас дома. Судя по голосу и интонации Насти, она уже начала изводить деда. Тимофей за недолгое время общения с девчонкой достоверно понял одно. Она очень рьяно реагирует на проявление неуважения к людям. Для блондиночки совершенно не играет роли кто ты с точки зрения социального статуса. Неважно, сколько у тебя денег. Лишний раз не согнется ради выгоды и меркантильных интересов. Редкий экземпляр, надо признать. Тима привык, что всю жизнь его фамилия была определенной визитной карточкой с золотым тиснением. Наверное, впервые ему попался человек, совершенно независимый в своем мнении от привычных стандартов. «Тимофей Алексеевич, к вам посетительница». Уже в этом месте ему надо было напрячься. Во-первых, женский род, который использовала Наталья. Опыт последних дней показывал. Встречи с представительницами прекрасной половины человечества все чаще приносят проблемы. Во-вторых, интонации секретаря ровно как ее лицо, которое она просунула в щель между створкой двери и косяком. Там явно было беспокойство. Однако Тима сразу не почувствовал подвоха. А зря. «Привет, красавчик!» «Юля!» «Юлия Сергеевна!» Беркутов мысленно выругался, пожелав этой особе всех возможных напастей. Жена Ахмедова. Та самая, из-за которой понеслась история. Зачем приперлась, интересно? Он и без того сто раз уже пожалел, что повелся на эту девку. «Ну да, хороша, без меры, красивая!» Нереально красивая. Черты лица исключительно идеальные. Высокие скулы, тонкий аристократичный нос. Глаза черные, как бездна ада. А в них бушует огонь, перед которым он и не смог устоять. Тима всегда испытывал слабость к таким вот порочным дамочкам. От них веяло похотью, наслаждением, грехом. Но при этом он старался обходить их стороной. С куклы, оно проще и надежнее, без проблем, без забот, и ведь не зря. Не зря избегал связи с подобными демоницами. Единственный раз сделал исключение, просто слишком уж госпожа Ахмедова была горяча. Рядом с ней плавились мысли и горело тело. Сразу прилетели сложности, да еще какие. Он искренне надеялся, Тикран Мухтаровича не пронюхает об их маленьком приключении. Сама ситуация даже вышла случайно. Нет, он, конечно, заметил Юлию давно. Не раз пересекались на светских мероприятиях. Но никогда ни одним жестом не высказал своего интереса. Черт его дернул поехать в спортзал именно той ночью. Захотелось нагрузить тело, и черт дернул Ахмедову явиться на тренажеры именно тогда же. Почти час они делали вид, будто не смотрят друг на друга. А потом все произошло в какой-то подсобке. Она просто дотронулась и у Беркутова сорвала крышу. Правда, сама красотка явно тоже хотела этого давно. Вела себя, как дикая кошка. Тима спину потом лечил несколько дней от глубоких царапин, оставленных госпожой Ахмедовой. Посетителей больше не было, никто заметить их не мог. Но, получается, все же заметил и донес Тиграну. — Чем могу быть полезен, Юлия Сергеевна? — Ой, ну перестань. «Мне кажется, мы вполне можем обращаться друг к другу на «ты».» Она прошла к столу, небрежно подвинула кресло, предназначавшееся для посетителей, а потом села в него, закинув ногу на ногу. Против Оли Беркутов скользнул взглядом по линии ее бедра. «Да чего же горяча! Чистая, ничем не прикрытая похоть! Демоница!» «Юлия Сергеевна, думаю, с вашей стороны неразумно приходить ко мне в кабинет». Ты про Тиграна, что ли? Про то, что он отказался от услуг твоей фирмы? М -м, боишься? Разумно подхожу к этому вопросу. Говори, зачем пришла. Ему эта ее игра была совершенно непонятна, а она играла, точно. Поэтому лучше сразу перейти к делу. Чем быстрее девка свалит, тем лучше. Хочу нанять твоих людей для оформления развода. Чокнусь. Это вырвалось самопроизвольно но потому что иначе ее слова не определить. Реально госпожа Ахмедова сошла с ума. В чем именно? В своем желании свободы? Или в том, что пришла к тебе? Я хочу лучших юристов. Лучшие юристы у Беркутова. Факт известный. Да что ты. Ну вот я тоже очень хочу, чтобы эти лучшие юристы были у живого Беркутова. Думаю, если бы развод был обоюдным решением, ты здесь бы не сидела. Мой ответ сразу нет. Послушай. «Я все сказал. Хотел бы добавить, что был рад встреч Юлии Сергеевна, но не добавлю, потому что ни черта не рад. Воспользуйтесь услугами другой юридической фирмы. Мы вам помочь ничем не сможем». Ахмедова слегка наклонила голову к плечу, глядя на Тиму из-под полопущенных ресниц. На ее губах играла легкая усмешка. Он снова подумал, наверное, это самая красивая женщина из всех, что когда-либо встречалась на его пути. «А сравните есть с чем?» «Хорошо. Я тебя услышала, красавчик». Юлия поднялась, поправила юбку, проведя ладонями по бедрам, отчего Беркутов чуть не взвал, а затем пошла к выходу. «И еще чисто дружеский совет, хотя, конечно, мы далеко не друзья». Он помолчал буквально секунду. «Ты знаешь своего мужа очень хорошо. Сомневаюсь, что мысли развести с ним не навредит твоему здоровью». Тиграм никогда не отпустит тебя. Просто ради интереса. Тебе надоело жить?» Ахмедова сделала шаг к столу, оперлась о него ладонями и наклонилась вперед, отчего буска немного разъехалась в стороны, а Беркутова буквально бросила в жар. «Я? Хочу. Свободы!» Больше ничего объяснять не стала. Просто отчеканила три слова, выделяя интонации точки в конце каждого. Когда дверь за ней закрылась, Тима выдохнул и только в этот момент понял, что реально перестал дышать минуту, когда Юлия приблизилась, обдав его запахом дорогих духов. Стерва. Ну до чего же хороша? Он покачал головой, словно поражаясь тому факту, что в природе реально существуют подобные ей женщины. Опасные, заманчивые. Те самые роковые, о которых пишут в книгах. Откуда только Тигран ее выкопал? Он постарался вспомнить, что известно госпожа Ахмедовой до получения ею этого статуса, но, к удивлению, понял, нет такой информации в его голове. Он понятия не имеет, откуда взялась эта красотка, хотя в силу специфики своего бизнеса знал практически все о каждом из их круга. Ну и бог с ней. Наталья! Секретарь осторожно заглянул внутрь, такое чувство, будто знает все о нем, в том числе и про эту ситуацию. Следит, что ли? Просто не женщина, а ФСБшник в юбке. Впредь для этой конкретной посетительницы меня нет на месте. Ясно? В следующие несколько часов Тима упорно пытался заняться девами, однако из головы хоть убей не уходила госпожа Ахметова. Собственно говоря, по одной причине. Девка реально сошла с ума. Иначе никак не назвать. Безумная любовь, которую тигран испытывал к супруге, была притчей во языцах. Что за плаж, стукнул ей в голову, разводиться. Он быстрее останется вдовцом, чем брошенным мужем. Беркутов снова попробовал вспомнить, откуда появилась Юлия. Ничего, пустой лист. Они всегда будто были вместе, семейные чита Ахмедовых. От чего-то этот нюанс не давал Тимофею покоя. Большинство знакомых женились на женщинах своего круга. Как говорится, деньги к деньгам. Единицы прошли со вторыми половинами путь от обычного человека до миллионера, а некоторые даже миллиардера. Ну, там бабы с остальными яйцами. Большой вопрос, кто из них двоих, по сути, привел семью к достатку. А вот про Юлю нет информации в голове никакой. Беркутов пару раз матернулся вслух. Ему нравилось, когда все четко и понятно. Загадка возникновения госпожи Ахмедовой потому и села в голову намертво. Прежде он ни разу не задумывался об этом. Нужды не было. Юля далеко не дура, это несомненно. Зачем же столь сильно усложнять свою жизнь? Катается, как сыр в масле. Свобода? Да на кой черт она ей? Заводить любовников? Ревность граны и его собственническое отношение к жене — факт известный, конечно. Однако мертвой жене такая вещь, как связь на стороне, не особо нужна. А то, что Ахмедов способен на весьма решительные меры, Тимофей, являясь руководителем юридической компании, многие годы ведущий дела этого человека, знает доподлинно. В итоге, промаявшись несколько часов состояния между, и дивани дела делаются и в голове сумбур, Беркутов решил, пора домой. Звонков оттуда не прилетало, значит, все живы, и дед с Настей друг друга не поубивали. Однако нужно ехать. Может, там уже просто некому звонить? Он усмехнулся своему черному юмору, поднялся из кресла, отключил компьютер, взял вещи и пошел на выход. Наталья была подозрительно тиха и послушна. Ни разу даже не прокомментировала после ухода госпожи Ахмедовой ее появление. Это лишний раз говорило о том, что секретарь сто процентов в курсе серьезности ситуации. Иначе шутки об очередной влюбленной красавице были бы неизбежны. Остается только удивляться, как эта женщина успевает везде сунуть свой нос. Хотя в свое время дед не зря, наверное, столь трепетно относился к ценному сотруднику и, уезжая из страны, строго-настрого велел присмотреться к секретарю прежде чем Тимофею придет в голову мысль ее заменить в силу отвратительного ехидного характера. Беркутов спустился на лифте к подземной парковке, где стояла машина. Внутри почему-то возникло ощущение тревоги. Бывает такое. Необоснованное, не, не имеющее четко сформулированные причины состояние предчувствия беды. Пока шел к автомобилю, даже оглянулся несколько раз. Между лопаток горело от присутствия чужого взгляда. Словно в темном углу притаился невидимый наблюдатель. Однозначно причиной нервного состояния было появление Юли. Он и сам это прекрасно понимал. Образ Ахмедова, как тень отца Гамлета, маячил за спиной. Пока ехал к дому, волнение росло. Беркутов чувствовал себя зверем, у которого из-за приближающегося гона на загривке встала дыбом шерсть. «Да что такое?» Тима пару раз ударил по рулю, потом выдохнул, пытаясь восстановить внутренний баланс. Он даже не заметил, как оказался возле дома. Припарковался рядом с воротами, несколько минут посидел, глядя вперед невидящим взором, потом вышел все-таки из машины. Но привет, милый!» — калитка распахнулась, и перед ним обозначилась Настя. «Только заметила твой автомобиль, бросила встречать жениха». Что ж ты, обожаемый мой, не предупредил дедушку о новом жильце? Сюрприз хотел сделать ненаглядная моя. Кому из нас интересно? Обоим, солнышко, обоим. Тимофей почти отошел от машины, когда вспомнил, что в багажнике остались вещи из спортзала. Эй, ты куда? Сбегаешь? Настя, заметив, что Беркутов остановился, а потом и вовсе пошел обратно к тачке и двинулась следом. Он проигнорировал вопрос, щелкнул сигналкой, открывая багажник. Минут пять просто тупо пялился, не в состоянии осознать, что глаза его не обманывают. Тима, это что? Настя застыла рядом, испуганно таращись на содержимое автомобиля. Беркутов выматерился, потом быстро оглянулся в поисках свидетелей. К счастью, поселок богатых, действительно богатых людей отличается тем, что дома стоят на приличном расстоянии друг от друга. Уединение — один из важнейших факторов, который учитывали застройщики. Он сделал два шага к тачке, медленно опустил дверцу. «Это то, что я думаю?» Беркутов повернулся к бледной Насте, которая, слава богу, не закричала, не впала в истерику, а просто стояла рядом, хлопая глазами. «Похоже, да». В багажнике его автомобиля лежал в весьма неудобной позе Тигран Мухтарович Ахмедов, собственной персоной. Причем, судя по всему, его очень мало волновала неудобность позы. Его вообще уже ничего не волновало. Когда ты мертв, подобные мелочи не приносят проблем.